Дао. Гармония мира. От издательства. Основоположником даосизма по традиции считается Лао Цзи, оживший в Китае в VI-V -VI веках до нашей эры Достоверных сведений о его жизни история не сохранила, но первый китайский историк Сыма Цзянь в своем труде Ши Цзи, исторические записки, поместил короткую биографию Лао Цзы. Он называет мудреца уроженцем царства Чу. Сообщает, что звали его Ли Эр. Лао Цзы — это, собственно, прозвище, и означает оно «старый мудрец». Что служил он историком-хранителем государственных архивов в царстве Чжу и именно там встретился с другим выдающимся философом Конфуцием. Однако жизнь при Джонском дворе тяготила лао Цзы, поэтому он решил выйти в отставку и отправиться путешествовать. На черном быке двинулся он на запад через горный проход Ханьгу. Смотритель одной из пограничных застав остановил философа и сказал, что тот не может покинуть царство, не оставив изложения своего учения. лао Цзы выполнил его просьбу, составив трактат в пять тысяч иероглифов. Куда дальше пошел старый мудрец? Никто не знает. сын Цянь так завершает жизнеописание Лао Цзы. Никто не знает, чем он закончил. Такова легенда, приствующая о появлении главной книги Даосского канона тракта Тао Дэ